Глава 56. Домой, «Да, как мы не спешили, вернулись только через две недели. И если к Макгрегорам мы доехали быстрее и без приключений, то обратно пришлось делать частые остановки и выгуливать трех маленьких щенят, которые вдобавок ко всему требовали ласки, заботы и любви. Хорошо через четыре дня воины, не выдержав жалобного скулежа малышей, взяли их на руки и так и ехали верхом на лошадях, держа у себя за пазуха щенков, обещающих вырасти размером с половину быка. Но, наконец, этот выматывающий и физически, и эмоционально путь завершился. Поднявшись на один из холмов, я увидела ставший родным замок. Непроизвольно сжав бока своей смирной лошадки, поспешила к дому. «Кажется, все хорошо», – пробормотала, подъезжая к воротам замка. «Там Глен, снисходительно улыбнулся муж, «всю дорогу, успокаивающей мои истеричные метания. В этот раз беременность протекала слишком эмоционально, мне все время хотелось плакать, а еще к концу пути появилась противная тошнота». «Угу», – обиженно буркнула, легонько похлопав бегу по крупу, вырвалась вперед, Но уже через секунду меня догнал Аластер, громко вздохнул, проговорил. «Он грамотный и опытный воин». «Знаю», — ответила, чуть помедлив произнесла. «Больше не поеду никуда». «Хорошо», — покладисто кивнул Аластер, зная, что через пять минут я могу передумать». И все же въезжать в ворота замка было очень волнительно. Всю дорогу в мою голову лезли страшные и жуткие картинки, которые я гнала от себя, но они продолжали пугать меня своими образами. И только радостный крик сына, его довольная мордаха и сияющие глаза наконец успокоили меня, даря моей душе покой и умиротворение. «Мам, я научился стрелять из лука. Мне торс его сделал и сказал, что я меткий стрелок». «Я даже не сомневалась в этом», — счастливо прошептала, сжимая в объятиях сынишку. «Посмотри, у Грана, кто тебя там ждет?» «Собака? Моя собака!» — обрадованно воскликнул Андрей, рванув к воину, на ходу выкрикивая. «А для Варди и Рерика привезли?» «Конечно», — ответил муж, подхватывая сына на руки, сердито заворчал. «А меня то обнять не хочешь?» «Ой, пап, я скучал». Пискнул чуть придушенный ребенок, ерзая на руках отца, пытаясь освободиться. Понял, что это бесполезно, проникновенным голосом сказал «Очень сильно». «Беги уже», — фыркнул Аластер, отпуская сына на землю. Взглянув на хихикающий меня, заявил «Весь в тебя». «Угу», — довольно улыбнулась, подхватив мужа под руку, проговорила «Арона должна была завершить к нашему приезду ремонт старой ткацкой фабрики, и заказ с бумагой и карандашами должен прибыть. Аластер, нам надо съездить в столицу, купить книги». «Ты же не хотела больше никуда уезжать», – ехидным голосом заметил муж, тут же проговорив, «Надо, съездим». «Елена, наконец-то вы вернулись!» – воскликнула Арона и нет, одновременно сбегая по ступенькам холла. Вернее, Арона сбегала, а нет аккуратно сползала. «Беременная». Тут же спросила девушка и, получив утвердительный кивок, произнесла «Поздравляю!» «И я! Снова рядом кряхтить будем!» «Ну, раз такое дело!» — усмехнулась Рона, покосившись на замершего рядом мужа, медленно растягивая каждое слово, проговорила «Нас тоже ждет прибавление». Только спустя десять минут довольного мужского крика мы, наконец, добрались до нашей мастерской и смогли с девчонками спокойно посплетничать. И как бы мне не хотелось побыть сыном, как бы я по нему не скучала, понимала, что Андрей растет, и сейчас ему гораздо интереснее проводить время с друзьями, тем более, когда появились такие забавные питомцы. А я наверстаю свою порцию обнимашек вечером, когда взрослый мальчуган прибежит к нам с мужем в покое. «Ты слушаешь?» – чуть повысив голос, спросила Рона на всякий случай, еще и ткнув меня пальцем. «Да, прости», – задумалась. Повинилась смущенно, улыбнувшись девушке. «Здание готовы, можно приглашать гувернеров, которые не служат у господ». «Ладно», – подозрительно прищурилась подруга, довольная моим ответом, продолжила. «Бумага, карандаши пришли, но нужны книги. Об этом я говорила с Аластром. Хотела ехать в столицу, но...» «Может, мужчины сами управятся?» Предложила Нета, любовно наглаживая еще плоский животик. «Согласна. Перечень необходимого составим». Кивнула, достав лист бумаги, принялась записывать. Только спустя час мы закончили обсуждать срочные вопросы, спустились к ужину. Мужчины и дети уже сидели за столом в малой гостиной и нетерпеливо поглядывали на Корту и Марти, которые споры выставляли тарелки с изумительным ароматом и не менее изумительным вкусом еду. Ужиная, уже по привычке мы тихо переговаривались, делились пройденным днем, слушали восторженные рассказы детей и наслаждались покоем. Время от времени я укратко наблюдала за людьми, которые стали моей семьей, и понимала, что мне невероятно повезло снова испытать счастье, быть любимой. Киран завтра женится. Краем уха услышала Глена, быстро прикинув в уме, сколько воинов уже обзавелись супругой, посчитала, сколько было в городе и деревне свободных женщин. С удивлением посмотрела на мужа. «Эээ, -э, Аластер, а где они себе жен находят?» «Ну, в соседних кланах». Закашлялся муж, быстро опустив свой взгляд в тарелку, отрезал от мяса небольшой кусок, запихнул его в рот и стал тщательно его прожевывать. Глен, протянула я, переводя свой взгляд на друга, предупреждающим тоном проговорила, «Я очень надеюсь, что девушки добровольные идут под венец». «Лично проверю каждую пару, и не дай Рейгель, если я узнаю, что хоть одна из них взята силой. Вам всем места будет мало». «Как ты могла такое подумать?» Тут же вспыхнула ластер, подскакивая со стула. «Все довольны и не в обиде». «Значит, все-таки своровали». Подытожила, хмурым взглядом посмотрела сначала на одного, после на другого. «Все сделано по древним традициям». Отцы после благословили, а девушки рады, что не пришлось выходить за брюзших стариков. Я говорила с некоторыми, девушки не показались мне испуганными. Задумчиво промолвила Рона, сердито взглянув на мужа, видно, тоже была не в курсе махинации наших мужчин. Ладно, как я и сказала, придется со всеми поговорить. Я хорошо знаю вас и уверена в том, что вы никогда не обидите женщину, но воинов Всякое случается, и объявите всем, что с этого дня, прежде чем они женятся на сворованной, в чужом клане девицы, с каждой я, Рона и Нетта будем общаться наедине. Да, рыкнула Нетта, почему-то сердито посмотрев на Эвана, хотя тот, по-моему, тоже не знал всех деталей. Хорошо и ты права, кивнул Аластер, виновато улыбнувшись, добавил. Упустил это, да и я не усмотрел пробормотал Глен. «Один грант сидел с очень довольным видом, наверняка радуясь, что не женатый обошелся без выговора». «Уже ночью, когда сынишка сладко посапывал рядом с нами, не пожелав вернуться в свою кровать, прижавшись к мужу, я тихонько рассказывала, что хочу изменить в нашем пока маленьком, но быстро растущем городке». Делилась планами перестройки домов, считая, что нам непременно нужны здания для детских игровых площадок. А еще магазины с готовой одеждой, обувью, сумочками и прочими аксессуарами. Что нужно срочно менять систему оплаты и что женщинам нашего клана требуется предоставить больше свободы ведь среди них есть невероятно талантливые мастерицы, изделия которых остаются в семье, а так они могут хорошо зарабатывать, если станут продавать их в магазине». А Аластер внимательно слушал. «Со многим соглашался, иногда нет, поясняя свой отказ, с которым я не могла не согласиться, так как еще мало знала о мире Бахон. И каждый раз, глядя на мужа, я понимала, как мне невероятно повезло с ним». Алластер принял меня такой, как я есть, не пытался изменить и поддерживает все мои порой невообразимые идеи. Я люблю тебя. Наверное, в тысячный раз проговорила, покрывая родное и любимое лицо мужа поцелуями. Ты самый лучший, самый нежный, самый удивительный мужчина. А я люблю тебя, мое счастье.